Уже вздымалось от волнения при мысли о предстоящей схватке. Ведь Зур был как бы частью его самого. Они стояли плечом к плечу, и он испустил свой боевой клич: "Сын быка и сын земли, пронзят красного зверя копьём и разможат ему кости". Махайрот не торопился нападать. Заметив, что двуногие существа остановились, он тоже замер на месте. Слишник видел, как люди сняли с плеч метательные снаряды и дротики, заметил, что их передние конечности странно удлинились. Так же, как и прошлой ночью, их членоразделная речь изумляла его. Он стал обходить противников, не приближаясь к ним. Красный зверь боится людей, торжествующе крикнул Ун, потрясай одновременно копьём и палицей. Злобное рычание ответило ему. Махайрод сделал два огромных прыжка. Но прежде чем ему удалось прыгнуть третий раз, Ун и Зур метнули в него дротики. Один впился хищнику в бок, другой в затылок. Разъяренный болью, Махайрод кинулся на людей. Ун метнул копье, оно вонзилось между ребрами зверя. Но копье, брошенное Зуром, лишь оцарапало твердый, словно кремень, череп. Хищник очутился рядом с ними. Одним ударом могучей лапы он повалил Зура на землю и вонзил ему в грудь свои страшные клыки. Ун обрушил на хищника тяжелую палицу, но удар пришелся в пустоту. Махайрот успел отскочить в сторону. Хищник снова прыгнул, Ун отпрянул влево и снова взмахнул палицей. Однако тяжелый дубовый комель лишь скользнул по плечу зверя. Махайрод упал на Уна, опрокинул его навзничь и, не удержавшись, покатился вместе с ним по земле. Но прежде чем хищник снова бросился на него, Уламр успел подняться на одно колено. Зур, слабеющий рукой, кинул в зверя топор, и в то же мгновение Ун, держа палец обеими руками, со страшной силой обрушил ее на голову Махайрода. Раздался глухой треск, хищник, словно ослепленный, закружился на месте. Второй удар перебил ему шейные позвонки. Тогда он принялся наносить удар за ударом по ребрам зверя, по могучим лапам, по страшным челюстям. Он остановился только тогда, когда бездыханное тело перестало вздрагивать. Слабым и хриплым голосом Зур пролепетал. Ун убил красного зверя. Ун сильнее Фаума. Ун так же могуч, как Нао, который отнял огонь у племени людоедов. Слова друга опьянили Уна, ноздри молодого Уламра раздувались от гордости. Сын быка будет великим вождём среди людей, прерывающимся голосом прошептал Зур. А жалобный стон сорвался с его губ. Лицо стало серым, словно глина, и человек без плеч потерял сознание. И видя, что кровь ручьём течёт из груди раненого, он взволновался так, словно это была его собственная кровь. В памяти Виха им проносились бессвязные картины прошлого, долгие годы, прожитые вместе с Зуром. Он снова увидел леса, песчаные равнины, непроходимые чащи, болота и реки, где они бродили вместе, и каждый был для другого надёжной защитой. Набрав свежей травы и сочных листьев, он растёр их на камне и приложил к ранам друга. Веки Зура дрогнули и приподнялись. Он удивился, что лежит на земле. И стал озираться по сторонам, думая увидеть поблизости огоньк костра. Потом, вспомнив всё происходившее, повторил слова, которые произнёс перед тем, как потерял сознание. Он будет великим вождём среди людей. Затем, чувствуя слабость и боль, жалобно добавил: Красный зверь разорвал грудь Зору. Он продолжал перевязывать раны товарищи. Огромный диск солнца поднялся из-за большой реки. Ночные хищники исчезли. Обезьяны суетились среди густых ветвей. Белоголовые вороны кружили над остовом носорога.